39. Сколько здесь? Токарь алчно впился глазами в спортивную сумку, доверху набитую пачками американских долларов разного номинала. Сотки, десятки, пятерки, и даже попадались пачки однодолларовых купюр. 400 тысяч, ответил Винстон рассеянно. Он с брезгливым любопытством разглядывал Марину, ее изуродованное лицо. Словно какое-то экзотическое, омерзительного вида насекомое. Иногда он переводил взгляд на токаря, который стоял к нему спиной, перебирая пачки денег, и смотрел на него так, как смотрят на несчастного ребенка с отставанием в развитии. Потом возвращался к Марине. «Получается, — прикинул в уме токарь, — примерно по 130 кусков на троих. По 200, — изучая Марину, — сказал Винстон. А Зорину? Эти деньги наши и ничьи больше. Забудь о Зорине». Токарь пристально посмотрел на друга. В каком смысле? хотел он спросить. Но тот его опередил. Значит, ты говоришь, Винстон указал глазами на Марину. Она хотела убежать, и поэтому ты привязал ее здесь. Угу, хорошо. Тон его был будничный и даже дружелюбный, но токарь и Нина легко уловили в нем ярость, сочащуюся из каждого слова. А что у нее с лицом? Токарь застегнул сумку и бросил на кровать рядом с Ниной. А Хуля, если она слов не понимает? Доброту за слабость приняла. Заложив руки за спину, Винстон неторопливо заходил по комнате, то и дело задумчиво посматривая на Марину. «Угу, замечательно, просто замечательно». Он остановился и резко обратился к токарю. «И что нам теперь с ней делать?» «Ничего», сказала Нина, которая все это время сидела молча и из подлобья напряженно следила за Винстоном. «Мы уедем?» А она останется. Винстон, казалось, только сейчас вспомнил о ее существовании. Он удивленно уставился на девушку. «Серьёзно?» Ядовито спросил он. «А тебе вообще кто слово давал?» Нина вызывающе хмыльнулась и вальяжно откинулась на спинку дивана. «Мы ничего ей не сделаем. Просто прими это как факт и не раздувайся как жаба, а то не дай бог инфаркт заработаешь». От такой дерзости Винстон чуть не взвыл. «Ты чё, лань?» Завязывай, Винстон! вмешался токарь, встав между ним и Ниной. А я еще ничего и не развязывал. Развязываешь ты. А я только и делаю, что исправляю за тобой косяки. Чёртовы бабы плодятся в этой комнате, как сраные хомяки. Он театрально заглянул в тумбочку, потом за печку. Токарь, братишка, может мне стоит посмотреть как следует? Нет ли там еще какой-нибудь тёлки, а? Да хорош ты! «Говорю же, за этой дурой глаз до да глаз нужен. Шустрая, как таракан». Винстон с тоской посмотрел на друга и покачал головой. «Ну какой же ты все таки дебил?» Он устало присел на край стула. «Так и не врубился». И тут до токаря дошло, что он имел в виду. Марине была обещана жизнь, потому что для токаря она действительно не представляла угрозы. Несколько людей видели, как он убил троих. Бармен и официантка легко составят его фоторобот, Но в этом нет никакой необходимости. Хватит и его отпечатков, которые он оставил в номере, в баре, в своей машине, в скором времени ее обязательно обнаружат, словом, повсюду. Достаточно просто пробить их по базе, и личность токаря будет установлена. Его пальчики имелись в полиции еще с 90-х, и каждый раз катались по новой, как только он вновь оказывался за решеткой. Марина для него не была опасным свидетелем. Его не беспокоило, опознает его кто-нибудь или нет, потому как ментам наверняка уже давно известно, кто учинил кровавую разборку. Он принял сложившиеся условия как факт, как исходные обстоятельства, от которых теперь ему и нужно отталкиваться, действовать, отталкиваясь от них. Но он совсем не подумал о Винстоне. Он попросту забыл, что во всем случившемся сегодня утром и в похищении Марины Винстон не участвовал Он был в тени, на языке полицейских протоколов, неустановленным лицом. А теперь его видела Марина. Она видела меня, кивнул Винстон, уловив мысли токаря. Наступила тишина. Марина тихонько завыла. По ее распухшему, окровавленному лицу сложно было понять, какой ужас она сейчас испытывала. Она забилась всем телом от резких движений веревки на ее руках и ногах. Пивались в кожу, растирая до крови. Она хотела кричать, но вместо крика из горла вырывалось болезненное бульканье. Она пыталась подняться на ноги и не могла. Билась в углу, перемотанная бечевкой, словно муха, застрявшая в паутине. Какого хера, Токарь, ты обещал ей? Нина вскочила с дивана. ты там кому обещал? – спросил Винстон. – запищала Марина. Заткни пасть! рявкнул на нее Винстон. С этими словами он схватил вафельное полотенце, висевшее на крючке над столом, и сунул женщине в рот. Выпятив челюсть, он отвёл руку назад, приподнял футболку и вытащил из-за пояса пистолет. Все, сука, через жопу. «Токарь!» – закричала Нина. «Останови его!» «Успокойся!» – сказал ей токарь. «Никто никого не убьет. Повернулся к Винстону. «Да убери ты ствол!» Но Винстон его не слушал. Его взгляд метался по комнате. Потом он быстро вышел, заглянув в крошечную спальню, взял оттуда перьевую подушку и вернулся. Нина подлетела к токарю. «Милый, ты обещал!» Она говорила очень быстро, на одном дыхании. «Ты сказал, что мы просто уедем, сказал, что не убьем ее, ты так сказал. А этот урод, ему же все это нравится, ты говорил, что защитишь меня!» «Нина, если мне будет страшно, так вот мне страшно». «О, да эта сука из тебя веревки вьет, фыркнул Винстон. Токарь бросил на него уничтожающий взгляд. «Базар, фильтруй!» «Мне страшно, милый!» – на тараторила Ланина. «Останови его!» «Успокойся! Нам всем нужно успокоиться!» «Вот сейчас закончим с ней, съебемся отсюда подальше, и тогда я успокоюсь!» Винстон прижал подушку к голове Марины. Женщина забилась, как выброшенная на берег рыба. Она пыталась кричать, но кляп мешал ей, и вместо крика получалось жуткое, пробирающее Нину до костей утробное мычание. «М -М -М -М -М -М Ты не тронешь ее, понял? сказала Нина. Она кинулась на Винстона, но токарь удержал ее за руку. Нина, подожди. Ты на кого кидаешься, Падаль? Выпучив от злости глаза, сказал Винстон. Угомонитесь! Токарь встал между ними, как окрефери на боксерском ринге, широко раскинув руки, сдерживая распылившихся соперников. «Ты откуда взялась, такая красивая?» – орал Винстон. «Остынь тебе, говорю». Токарь схватил друга за плечо и поволок к выходу. Пойдем на кухню, обо всем поговорим, успокоимся. Мы теперь одна команда». Удерживая одной рукой Винстона, свободный он указал Нине на диван. «Сядь, сядь тебе, говорю. Пожалуйста». Девушка запустила пятерню в волосы и, глубоко вздохнув, села. «Хорошо», – кивнул токарь, – «и уже Винстону. А мы с тобой пока выйдем и все перетрем». Вытолкав друга на кухню, токарь закрыл дверь и прижался к ней спиной. «Чё за лажа, токарь? Эта девка вертит тобой, как хочет!» «Да тормози ты уже!» «Ладно, всё, я в норме», – Винстон провёл ладонью по лицу. С минуту они молча стояли, глядя друг на друга. «Но ты же понимаешь, что мы должны ее завалить?» Сказал Винстон. «Да, Токар понимал. А еще он понимал и то, что если он позволит Винстону пристрелить Чертову Марину, Нина не забудет ему этого никогда». «Да я все понимаю, просто...» «Я Нине обещал». Винстон всплеснул руками. «Да какой в жопу Нине?» «Старик, ты чё, бухой? бабёнка расскажет про меня полиции, а пишет, сука, о всех подробностях». Я не хочу ее убивать. Я вообще никого не хочу убивать. Больше трупов – больше срок. Но так получилось, что придется. Так уж вышло. В конце концов, это ты меня с ней познакомил, потому что ни хера не думаешь своей башкой». Он сунул пистолет за пояс, потом пошарил по карманам, достал сигареты и закурил. «Кто будет вытаскивать тебя из всего этого болота, если я тоже буду в розыске, м «И снова Винстон прав», – подумал Токаль. Теперь, когда Марина видела его и могла опознать, она стала опасным свидетелем. Если еще и Винстон лишится возможности свободно передвигаться, не шарахаясь от каждой камеры видеонаблюдения, тогда им точно кранты. «Ты прав, братиш», – сказал он. «А с Ниной я поговорю. Она должна понять». «Ну вот, вот», – оживился Винстон, – «наконец-то узнаю прежнего токаря». Конечно, объяснишь все потом своей Нине. Она поймет, успокоится, и будете вы жить долго и счастливо. Давай делаем по-быстрому и валим уже отсюда наконец. Он похлопал токаря по плечу. Пойдем. Вздохнув, токарь взялся за дверную ручку. Потянул на себя и. дверь не поддалась. Какого? Он дернул сильнее. Тот же результат. Дверь была закрыта.